Глава 5. Аудиенция. Беседа, если таким термином вообще можно было назвать сыплещийся на меня поток каверзных вопросов, началась с недовольства Кунга в связи с утаиванием и выносом его имущества с базы реликтов. Явно мой шикарный энергетический доспех слышащего не давал покоя грозному военноначальнику. на покупке прав на базу древней расы, лишь потерявшем солидные деньги, без каких-либо приобретений. Пришлось в максимально деликатной форме напоминать лидеру Гекко, что на базу древней расы я и трое других членов экипажа Шиамиру проникли сами, без чьей-либо помощи. Причём проделали это ещё до получения информации о каких-либо договорённостях насчёт принадлежности базы. И по первому приказу Ленг тогда ещё Вайт Шишиша сразу покинули форпост древней расы. Также я сообщил об условиях своего контракта с капитаном Ура Стухшем и абсолютной законности оставления себе всего, что смог вынести. Чтобы мое выступление не выглядело однобокой и скучной попыткой оправдаться, я заодно рассказал Кунгу и всем собравшимся о своих действиях по переделке скафандра для возможности использования его человеком, а также подключении дополнительного оборудования. Востановка браслета в специально предназначенный для него слот помогла включить электронику древнего устройства. Всё это, правда, сопровождалось спонтанной сменой игрового класса и другими проблемами технического плана, но в целом показало правильность данного пути. Вот тут я указал на кольцеобразную выемку на грудной пластине энергетического доспеха слышащего. Явно имеется слот для вставки чего-то ещё, то ли выпуклого диска, то ли кольца. Подобные диски, кажется, я видел на базе. Вот только взять не решился, поскольку уже поступила команда от Ленгвайт Шишиша убираться с форпоста древней расы. И нарушить приказ моего лорда я не посмел. Те же артефакты, что вынесли мои друзья Гекко, а какие-то диски там точно имелись, были отобраны космическими пиратами. Кунг Вайт Шишиш внимательно выслушал меня и замечаний не высказал. Как бы грозно магэку ни хотелось наложить лапу на вынесенные трофеи, наима пришлось всё же признать справедливость моих слов. Далее последовал вполне ожидаемый вопрос про класс слышащий. На что я, осторожно подбирая слова, ответил в духе того, что сам до конца не разобрался. Игровая справка выводится в нечитабельном виде на языке реликтов. Так что изучать бонусы и ограничения пока что приходится методом проб и ошибок, хотя уже ясно, что слышащий очень схожий с изыскателем класс, и, возможно, поэтому смена произошла относительно легко. Имеется тот же перекос персонажа в высокое восприятие и интеллект за счет других характеристик. Тот же уклон в сканирование, вот только акцент сделан не на поиск рудных жил и аномалий, а на обнаружение скрытых механизмов и живых существ. Стало меньше хитпоинтов, зато появились очки магии, которые и тратятся на сканирование. В целом, постепенно разбираюсь со своим новым игровым классом. Я обязательно сообщу моему кунгу итоговые результаты, как только они будут готовы. Суровый и вспыльчивый полководец, уже согнавший огромную женщину в сторону и сам занявший ее место, довольно заурчал, удовлетворённый моим ответом. Я уж было предположил, что самая трудная часть разговора позади, как вдруг последовало новое обвинение со стороны грозного полководца. Ладно, Опустим тем артефактов и нового класса. Это уже дело прошлого, которое мало касается настоящего. Но из-за твоих совсем недавних необдуманных действий, у меня авторитет снизился сразу на 2 пункта. Как это вообще понимать, Камар? Да я за меньшее бывал, убивал самых близких мне советников и друзей. Вот тут я замер с открытым ртом, не находя объяснений сказанному. С одной стороны, не верить словам великого полководца вроде как было нельзя. С другой же, каким это боком я мог стать виновником падения авторитета Кунга? Пришлось, не отрицая самого факта падения авторитета и своей возможной причастности к этой неприятной истории, просить уточнения времени и обстоятельств. «Всего ум и назад! Трое далеко не самых плохих бойцов клана Вай-де-Тухш!» которых я лично отобрал в телохранители моего родственника Ура Стухша, были прилюдно осрамлены и убиты небоевым персонажем весьма посредственного уровня. История получила широкую огласку тут, на военной базе, и выставила клан Вайды Тухш, а также лично его главу, в крайне неприглядном свете. Мол, о какой реальной силе этого рода можно говорить, если даже с отобранными лично главой клана профессиональными бойцами Способна справиться не то повариха, не то переводчица, намного слабее их уровнем. Навык ощущения опасности повышен до тридцать девятого уровня. Под конец своей речи Вайт Шишиш уже рычал во всю глотку и сердито тряс огромной мохнатой башкой. Брызжи во все стороны слюной от ярости. Стоящий рядом Мино тревожно поглядывал на меня. Не до конца понимая происходящее, но в виде разъяренного огромного гэгха, нападающего на ее мужа. Я же, несмотря на выскочившее предупреждающее сообщение и столь агрессивное поведение собеседника, наоборот демонстративно отмахнулся, отописывая мои проблемы как совершенно несущественные. Ах это, ты авторитет уважаемого клана Вайды Тугш, тогда пострадал бы в любом случае. И мой комар к данному печальному происшествию вообще не имеет никакого отношения. Авторитет упал в тот самый момент, когда трое бойцов клана оспорили профессионализм наставника по рукопашному бою, отобранного капитаном того же самого клана для тренировки экипажа. Даже подозреваю, что авторитет клана Вайды Тукш упал бы сильнее, если бы уважаемый, назначенный кланом тренер вдруг проиграл бой какому-то обычному хулиганью. Хулиганью Ты забываешься, комар. Все трое убитых никакие-то жалкие хулиганы или бандиты, а телохранители клана Ваиды Тухш с уровнями за 90. Навык очищения опасности повышен до 40-го уровня. Мой собеседник вот-вот готов был взорваться от ярости, и второе подряд системное сообщение свидетельствовало об этом. Тем не менее, я не менял выбранной линии поведения и демонстрировал абсолютное спокойствие. а также крайне пренебрежительное, граничащее с откровенной дерзостью, мнение о боевых качествах, назначенных кунгом телохранителей. На уважаемых телохранителей они были непохожи, вели себя по-хамски, сами нарывались на драку и всячески своим поведением роняли авторитет безмерно уважаемого мною клана Вайды Тухш. Хотя непонятно, на что они рассчитывали. Что могли противопоставить бойцу морфу с огромным, измеряемым столетиями боевым опытом и таким же, как у самого уважаемого Кунга, 279-го уровня? Собравшиеся дружно ахнули. Сам вспыльчивый полководец, похоже, готовился ответить что-то крайне резко и даже набрал для этого побольше воздуха, но после моей последней фразы резко передумал и даже как-то визуально сдулся, уменьшившись в размерах. Снова усевшись на свой трон-кресло, с которого вскочил в горячке спора, Кунг Вай Чшишиш, вопросительным кивком указал на стоящую за моей спиной принцессу. Похоже, он посчитал именно её Морфом. Так что пришлось мне с сожалением поправлять высокого босса. Нет, это моя супруга Минно, внучка саправителя человечества. Она ни слова не понимает на языке Гекко, но я посчитал своим долгом представить её великому лидеру и покровителю нашей расы. Чтобы Мино могла выказать должное почтение могущественному хозяину нашей планеты. Морж же не пожелал пребывать сюда на комету и самоуничтожился. А у меня не было возможности как-то повлиять на столь сильное существо. Мино, услышав своё имя, правильно сориентировалась и изысканно поклонилась сидячему на троне, самому важному из гекко. Кунг Вай-Чишиш в ответ поприветствовал мою спутницу небрежным кивком и взмахом когтистой лапы. после чего потерял к девушке всяческий интерес. Жаль. С морфом я бы с удовольствием пообщался. Столько возможных тем для сотрудничества могло появиться. Вай чишиш, удивительно быстро остыл. От былой агрессии и вспыльчивости не осталось и следа. Сейчас передо мной находился действительно мудрый военный стратег великой космической расы ГК. Навык псионика повышен до 49 уровня. Навык псионика повышен до 50 уровня. Навык мистицизм повышен до 4 уровня. А вот это очень интересно. Оказывается, без псионического воздействия с моей стороны всё же не обошлось. И моя странная убеждённость в правильности своего поведения, даже в самые тревожные моменты беседы с Кунгом, объяснялась в том числе и тем, что в нужные моменты я магией как-то корректировал поведение собеседника. Кстати, маны едва хватило. Количество очков магии у меня сейчас оставалось лишь 83 из 615. Герт Камар, расскажи всё, что знаешь о покушении Морфа на Ленг Амиру Умая и начале войны между Милонцами и Эмилифатами. Попросил Кунг спокойным тоном, этим новым вопросом как бы оставляя в прошлом все претензии по предыдущим обвинениям. Я вздохнул, заметно свободнее, и, по сути, озвучил лидеру Гекхо То же самое, рассказанное до этого Тини, версию начала конфликта. Кунг Вайт шишиш слушал меня очень внимательно, а когда я закончил рассказ, долго молчал, о чём-то напряжённо задумавшись. Наконец, огромный гекков встряпенулся. Эта версия отличается от рассказанной мне самой великой проповеднице Мейлонцев, но именно твой вариант кажется мне более правдоподобным. Мейлонцы очень давно тихо циживались, набирались сил и готовились к расширению своего присутствия в галактике. Когда же Союз мейлонских прайдов посчитал, что вполне готов к войне, им оставалось лишь организовать повод для её начала. Кстати, Ленк Амиру Умаяо в разговоре весьма лестно о от тебя отзывалась, называя смыślённым и полезным человечком. Известность повышена до 54. Кунг Вайчишиш замолчал. И долго буравил меня своими внимательными чёрными глазами, о чём-то напряжённо размышляя, прежде чем продолжил. Не знаю, уж чем ты так впечатлил проповедницу Миелонцев, но мне, признаться, не очень-то нравится подобный тип авантюристов, лезущих везде без спросу и не признающих общепринятые порядки. Хотя всё же соглашусь с уважаемой Миелонкой, что польза от подобных возмутителей спокойствия иногда бывает, но чаще всё же вред. Однако кое-кто из моих подчинённых считает тебя талисманом удачи, без которого невозможен успех операции. А раз так, чего тебе идти на маленьком грузовичке Шамиру? Перебирайся вместе со всеми своими друзьями на грох Увачч, самый большой и грозный корабль, собравшийся тут на военной базе флота. Вклад могущественного клана HDVain в наше общее дело С этими словами суровый военный лидер указал на ту самую необъятную женщину Гекхо в сверкающих белоснежных доспехах. Метка на миникарте говорила, что передо мной Лэнг Аморти Йор, Гекхо, клан HD Вейн, пилот звездолета 221 уровня. Самый большой и грозный корабль. Это, видимо, тот громадный линкор, что застыл в космосе возле кометы. Конечно, интересно было бы побывать на таком гиганте и посмотреть вживую военный звездолёт Гекхо. Вот только ещё до того, как военный лидер закончил свою фразу, я уже знал, что это очередная ловушка. Раз Кунг Вайт Шишиш настолько активно общался со своим родственником Ура Стукшим, что даже слышал про талисман удачи, то он не мог не знать о том, что у меня имеется действующий контракт с капитаном Шиамиру на ещё один полёт. Меня искушали нарушить подписанный контракт? Явно в таком случае предусматривались серьёзные штрафные санкции к нарушителю. Самый напрашивающийся из которых изъятие всего более-менее ценного из личных вещей в качестве компенсации. Нет уж, спасибо. Пришлось осторожно подбирая слова, отказываться от такой великой части и ссылаться на необходимость выполнения контракта с кланом Вайдытуш. И вот тут я угадал. Кун, когдавольно заурчал, явно удовлетворённый моим решением, и проговорил: "Что ж, Гердт Комар, похвальная принципиальность. Курас тухшу действительно не помешает талисман удачи. Хотя не думаю, что этот полёт принесёт моему родичу и членам его команды сколь-либо заметных трофеев и славы. Не боевые звёздолёты пойдут лишь в третьей волне атаки". Когда сражение в космосе будет уже давно завершено, а десантники из боевых кораблей успеют прибрать всё более-менее ценное. Тем не менее, я весьма рад, что ты помогаешь моему родичу. И если у тебя, Герд Камар, есть какие-то просьбы, самое время их высказать. Я снова опустился на одно колено и рассказал о проблеме, над решением которой сам давно ломал голову. Из-за неожиданностей с прилётом звездолёта Шаамиру и крайней спешки со сборами, я не только не приготовил подарка, достойного великого Кунга, о чём безмерно сейчас переживаю, но даже не успел обеспечить всех своих людей скафандрами для работы в космосе. Не хватает всего одного для игрока класса гладиатор. И если тут на базе имеются либо уже готовые, либо возможные для переделки под крупного человека, я прошу Кунг Вайт Шишиша дать распоряжение выдать под мои нужды Вот только сложность в том, что оплату я могу произвести лишь в мелонских крипто или мне нужен обменник валюты, хотя сам понимаю, насколько это противозаконно. Известность повышена до 55. Известность повышена до 56. Почему-то это моя просьба неожиданно сильно рассмешила лидера Гекко. Грозный Кунг Вай Чишиш Скалил немыслимые гримасы, рычал и даже не удержался в сидячем положении, и сполз с трона на пол. Его советники тоже хохотали, точнее урчали на все голоса. Скалили клыки и морщили свои мохнатые морды. Наконец, военный лидер отсмеялся и сообщил: "Даже если подходящего скафандра и не найдётся на базе, я прикажу срочно доставить его. Не гоже оставлять такую необычную просьбу без внимания, а нашего доблестного бойца Без возможности хотя бы элементарно выйти со звездолета, чтобы принять участие в сражении. И я уж как-нибудь постараюсь обойтись без твоих денег, человечек. Да, это будет трудно. Тут Гекхо снова не удержался и заурчал от смеха. Но я уж как-нибудь постараюсь справиться без твоих, Крипто. Пусть это станет подарком тебе и твоему спутнику за подаренное мне хорошее настроение. Твоим же подарком, Герд Камар, пусть станет наша общая победа в большом сражении. Докажи всем нам, что ты действительно приносишь удачу. На этом прием был окончен. Один из советников Кунга подозвал меня и сообщил, что атака начнется через полтора уме. Шаамиру капитана Урастухша отнесен к 18-й резервной флотилии и пойдет в третьей волне звездолетов. До этого времени в целях обеспечения секретности операции Всем присутствующим на челноке бойцам категорически запрещено выходить из игры в Реал. Также приказом самого Кунга все участвующие в атаке игроки должны озаботиться о возможности воскрешения в безопасном месте тут, на военной базе, где из возродившихся игроков будут формировать новые отряды и централизованно отправлять на фронт для участия в дальнейших операциях. Я подтвердил, что понял и принял эти связанные с сохранением секретности ограничения. и со стороны моих спутников нарушений не будет, после чего мы с Мино направились в обратном направлении к поджидающему нас антиграву. Когда мы удалились от зала совещаний достаточно далеко, моя спутница задала совершенно неожиданный вопрос. «Если не секрет, кто вообще был тот клоун? Ну, тот самый, которого воин в шикарных сверкающих белых доспехах посадил вместо себя на трон?» и который все время кривлялся, скалился, рычал на тебя и смешно дрыгал ногами. Я резко остановился и мысленно простился с жизнью, так как Мино произнесло эти слова в работающий микрофон своей рации, а потому крамольные речи разнеслись на большое расстояние, и тут на режимном военном объекте наверняка были записаны для возможности дальнейшего изучения. Потом я сообразил, что фраза была произнесена на земном языке, и, скорее всего, не была понята местными безопасниками. В любом случае, мою Ваеду нужно было слегка проучить за излишне длинный язык. «Вообще-то это был Кунг Вайтшишиш, наместник огромных территорий в космосе и полновластный правитель нашей с тобой планеты Земля. Разве дед не рассказывал тебе о наших с тобой общих сизиренах?» Мино запнулась и едва не упала. Я лишь в последний момент успел поддержать девушку. Буквально за каких-то пару секунд кожа моей спутницы сменила цвет с пепельно-серого на белый. Губы задрожали от ужаса. Возможно, мои следующие слова были уже лишними, и не стоило ещё сильнее пугать Минно, но я не удержался. Пытался выпросить у наших покровителей из питток вот таких больших роботов. Мы как раз снова проходили мимо зала с бойцами гекко, и я указал Минно на застывших вдали испалинов. «Ненадолго, буквально на пару-тройку деньков. Думаю, этого вполне хватит, чтобы раз и навсегда решить вопрос с фракцией твоего деда и больше о ней не вспоминать. Как сама считаешь?» «И что ответил Кунг на твою просьбу?» Моя Вайеда начала нервно заикаться, а потому я жалился над девушкой и признался, что это всего лишь была такая неуклюжая шутка. Да и Гекхо принципиально не вмешивается в разборки между своими вассалами». В каждой шутке есть и доля истины. Представительница тёмной фракции наглядно продемонстрировала, что в её мире также существует схожая с земной поговорка. "Менна всё ещё не до конца отодёт от пережитого недавний испуга", смущённо улыбалась, смотрела на меня и просила простить её за неосторожные необдуманные слова. Я смотрел в глаза принцессы, и считывание мыслей произошло непроизвольно. Хотя разрывать ментальный контакт я всё же не стал. Подумать только, мой правящий дед Ленг Тумор Анху Лафин строит какие-то грандиозные планы, приглашает лучших стратегов, проводятся совещания за совещанием. Он считает, что полностью держит ситуацию под контролем, и дни его врагов сочтены. Но на самом деле Ленг даже близко не представляет, с какой силой связался нищий студент. Ну-ну. Подумать только, этот нищий студент вхож в ближний круг великого правителя расы Гекхо. одно и во время сказанной фразы мой супруг способен настроить кунга в нужном русле а тому достаточно лишь взмахнуть когтим и от моей фракции останутся лишь воспоминания а я-то безмозглая дура только рот открыла как сразу же наговорила на смертный приговор хорошо хоть муж великодушен и прощает мне подобные косяки вслух же вместо столь пространного размышления моя воеда произнесла совсем короткую фразу Камер, не скрою, я в шоке.